розы их, между которыми виднелось мягкое телесного цвета тюльма, скорой ткань, уложенная в изящные складки и расположенная ярусами. Стокер последовал за этим блаженным зрелищем по тёмному коридору. Он почувствовал приятное возбуждение, напоминавшее бьющую через край нервозность. Он обезумел от одного её вида. Он заметил, что миссис Уайлд что-то несла в руке. Это был пышный, бледно-розовый цветок, отличавшийся от тех, что росли у неё вдоль ограды. Длинный стебель розы цеплялся за её юбку. Прихожая одной стороной прилегала к очень милой гостиной. Она указала ему на стёганый софлу. Затем она задержалась у маленького столика под зеркальной вешалкой для шляп. Здесь она склонилась над букетами с точно таких же тепличных роз, как те, что она держала в руке. Их было, по меньшей мере, две дюжины. Все неестественно большие. Их бледно-розовые лепестки были такими же плотными и блестящими, как и атлас её платья. доставила цветок в вазу и сказала: "Надеюсь, что остаток вечера после того, как я уехала, прошел интересно. Я скучала без вас. Что ж, мой отъезд мог вызвать что угодно, но не скуку". Она взглянула на него через плечо, и слабо улыбнулась, и как уже было в прошлый вечер, мурашки пробежали по его рукам. Когда Николь достала другую розу, Джеймс увидел, что цветы грудой лежали за вазой в пакете из шёлковой бумаги, к краю которой была приколота карточка с посланием. Джеймс уставился на это доказательство явного соперничества. Он сел на хморюший суньё за спиной, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. Через некоторое время он почувствовал лёгкое напряжение в теле. Не прожив руки на спинку стула, спросил: "Мистер Леванталь?" Вопрос прозвучал не так нибрежно, как ему бы хотелось. Николь молча посмотрела на него. "Мистер Леванталь прислал вам цветы", уточнил он. Она поставила последний цветок в вазу, наполненную водой. Проигнорировав его вопрос, Николь улыбнулась своей прелестной улыбкой и спросила: "Ну а теперь что я могу для вас сделать?" "Я э пришёл сказать, что могу помочь вам, если вы позволите." Он прокашлялся и продолжил: Я с недавних пор обладаю хм значительным влиянием. Если бы вы последовали моим советам, вас приняли бы в светском обществе более благосклонно, так как Николь шагнула вперёд, махнув при этом рукой, а это влюбнулась она, вновь. она села в мной. Она скинула кресло, кресло и софу, на которой расположился Джеймс, раздвигая угол чайного стола. На с этим ничего не поделаешь, сказала она. И я всё время думаю, как это обременительно для Джея, для мистера Леванталя. Если бы я поняла, она подбирала слова, чтобы закончить свою мысль. Если бы она знала, что будет здесь своего рода парий, она продолжила: "Я бы постаралась избавить его и окружающих от неприятностей". Джеймс пошевелился, кивнул, стараясь казаться уверенным. Чёрт побери, почему она заставляла его нервничать? Тем не менее, у меня есть связи, которые, я уверена, у вас блестящие связи в высшем свете, доктор Стокер. Вас удостоивает вниманием даже королева Виктория. Горничная принесла чай. Ах, сказала Николь.